Глава 85. Судя по направлениям, откуда начали идти ожившие мутанты и люди, Дантист передвигался на запад. Сначала вдоль пляжа, а затем ушёл в лес. Мы сразу направились в лес, взяв немного северней, как бы на опережение. Если он не сменил направления, то скоро мы его достанем. Шли недолго, около 2 часов. Погода была нормальная, снега в лесу не так много, как возле гор, так что мы быстро преодолели нужное расстояние. Даже на мутантов не наткнулись. Скорее всего, это благодаря правильно выбранному курсу. Пару раз я видел, как зомбированные твари шли к вулкану южнее нас. Затем мы упёрлись в реку, но это не та, через которую мы прыгали. Это немного меньше и более спокойная, даже льдом покрылась. Интересно, насколько он прочный и сможем ли мы по нему пройти. Рорик, иди вперёд, предложил я. А чего сразу я? Вон Сэм пусть идёт. Как вы говорили, если он пройдёт, то и другие пройдут. На примере того дерева этот способ не работает. От тебя легче вытащить будет, чем Сэма. Я плавать не умею. Так ты за лёд хватайся и вылазь. Тут и не надо плавать. Ладно, хватит его стебать. Я пойду, сказал Сэм и не дожидаясь ответа, ступил на лёд. Даже хруста не раздалось, здоровяк будто ступил на каменную поверхность. Дойдя до середины реки, он остановился и, повернувшись к нам, показал большой палец вверх. Все облегчённо выдохнули и по очереди прошли через реку. Затем поднялись на холм, заросший деревьями, и оттуда нам открылась большая и пустынная равнина, за которой были горы. "Похоже, дальше ничего нет", сказал Сэм. Дальше, может и нет, а вот тут есть. Смотрите, следы, заявил Рорик и присел на корточки. Я пригляделся к месту, куда он пристально пялился, но ничего не заметил. Рорик, здесь ничего нет. Да вот же, вы что, не видите? Друг, может, ты перенервничал? Это просто снег. Нет, смотри, тут по контуру видно, что снег немного ниже. Вот такой же след. А вот ещё. Я ничего не вижу, а вы? Сэм отрицательно покачал головой, а вот НАТО согласилась с Рориком, хоть и после долгого рассматривания снега. «Ладно, следопыт ты наш, скажи, в какую сторону ведут следы?» «А вот этого не могу, их почти полностью засыпало». «Так, если в той стороне река на нашей земле, то следы ведут в противоположную сторону. Если б Данти пошел к реке, они были бы свежими, а так им уже пара дней, как минимум». «Тогда пойдем вдоль реки». — сказал Сэм. И мы пошли еще дальше на запад, пока не наткнулись на новые следы, уже более свежие. Причем не только человеческие. Они вели в очередную пещеру. — Наконец мы его нашли! — тихо и радостно сказал Сэм. — Погоди, еще не факт, что он здесь. Готовимся к бою. По возможности берем его живым! — приказал я. — Угу! Удачи вам! — ответил Рорик. — Слышь, ты с нами пойдешь! Брось хотя бы пузырёк какой-то или ещё что-то сделай полезное. Кстати, о полезном. Я тут собирал местные растения и пока вы спали кое-что приготовил. Вот, выпейте. Рорик протянул нам три флакона с фиолетовой жидкостью. Что это? Оно сделает вас сильнее. Я недоверчиво посмотрел на Рорика, затем на жидкость. Вспомнил, как он опрокинул на себя своё варево, а потом вонял и приманивал тварей. Но это же была случайность. Пока я раздумывал, Ната и Сэм уже выпили свои порции. Я немного подождал, но ничего плохого с ними не случилось. Затем и я выпил свою дозу. Прилив сил ощутил спустя минуту. Эффект постепенно нарастал и усиливался. Мне захотелось куда-то побежать, выплеснуть эту энергию. Мы вошли в пещеру, из которой воняло дохлятиной. Все, кроме Наты, закрыли носы рукавами, но шли дальше. Хотелось поскорее разобраться с этим ублюдком. Вот только нас опередили. Увидев впереди свет, я притормозил и стал двигаться тише и осторожней, хотя и до этого старался идти незаметно. На полу пещеры лежало разодранное тело сжимающее в руке браслет. Дантист доедал тот самый мутант, Рехус, от которого мы едва сбежали. Причём он был так увлечён, что не замечал нас и продолжал трапезу. хотя мы держались достаточно далеко. Я даже не видел лица дантиста. Что будем делать? спросил Сэм. Драться? Мы с ним не справимся. А у нас выбора нет. В Ар на реху сойдут отрядом не меньше 20 человек, да и то всегда потери есть. Без обруча уходить нельзя, да и амулет где-то здесь, если это дантист. Мы можем подождать снаружи, пока реху с него уйдёт, предложил Сэм. Да и если он спать тут ляжет, ждать можно несколько дней, а у нас нет ни времени, ни продуктов. Да и почует нас, сможет, когда будет уходить. Сейчас лучший момент для атаки, пока у нас элемент неожиданности. Ты псих, Варус. Ага, ты мне это уже говорил. Ната, сможешь попасть в него отсюда? Просто попасть могу. А не просто. А не просто будет не просто. Нужно подойти немного ближе, тогда смогу выцелить уязвимое место. Мне кажется, у него таких нет. У всех оно есть. Шея у него не особо защищена. Ну и частица у всех есть, хоть у мутантов и прогнившая. Он к нам спиной, как ты в грудь попадёшь. Ворост, не тупи. Видишь бугры на спине? Это кости. Если между ними попасть, доберусь до частицы. А ты сможешь? Я же говорила, нужно подойти ближе. Но если он нас заметит, то стрелять будет сложнее. А если выманить его из логова, станешь над входом, мы пошумим снаружи, и он выбежит. Ты же видел его скорость. Рех сожрёт вас прежде, чем я выстрелю. Тогда можно сделать ловушку. Помните, как мы в пустыне Коль я закопали и сверху бросали. Не выйдет. Нет ни ночной способности, ни топора. Да и на шум эта тварь придёт запросто. Тогда подберёмся поближе. Мы на цыпочках, едва дыша, пошли вперёд. Напряжение внутри нарастало. Этот тварь может убить нас очень быстро и легко, но выбора у нас особого нет. Впрочем, зная, как Ната стреляет, я особо не сомневался в успехе, разве что кожа твари окажется слишком прочной. "Нат, стрела пробьёт?" едва слышно спросил я, вспомнив про подкожные волокна. Та жестом меня заткнула, приложив палец к губам. Затем показала мне наконечник своей стрелы. Он отличался от остальных её снарядов. Сталь была тёмная, как на моих доспехах. Я кивнул, и мы продолжили движение. Ната остановилась, когда до Рехуса оставалось метров 70 или чуть меньше. Первующий монстр замер, что-то услышав. Сэм тут же погасил тусклую подсветку. Это было очень кстати. Рехус повернул морду в нашу сторону, но в темноте ничего не увидел. Сам же он был виден за счёт кристалла, лежавшего неподалёку. Я услышал натяжение тетивы, а потом тишина. Ната даже дышать перестала. Оно и понятно, от этого выстрела зависит наша жизнь. Свист. Стрела, вырвавшись из темноты, попала в монстра. Вот только я не понял, достигла частицы или нет. Рехус перестал жрать и повернул к нам свою морду. Похоже, не сработало. Нам конец. Тварь рванула в нашу сторону, но после первых двух шагов С грох это там завалилось на землю. Мы в недоумении уставились на это. Нужно его добить, сказал Сэм. Осторожно. Сэм начал первым, а я подержал его через несколько секунд. Мы жгли тушу монстра самым мощным огнём. Ната, стоя рядом, даже вспотела. Я же напротив чувствовал, как моя кожа трескается от обезвоживания. Руки жгло сильнее обычного. Действительно, близость вулкана усиливала дневную частицу. Я остановился немного раньше Сэма. От мутанта остались только кости и пепел. В пещере жутко воняло горелым и стоял дым, которым было невозможно дышать. Рорик с Натой уже выбежали наружу, а за ними и я с Сэмом. Все прокашлялись, затем начали обтираться снегом. Ощущение как после бани. Хотя нет. В бане хотя бы воздух влажный, а здесь я будто в воду побывал. Но больше всего беспокоили ожоги на руках, побочный эффект от использования частицы. Как думаете, он умер? спросил Рорик. Я не спешил отвечать, так как был занят поглощением воды из фляги. Хоть она и была тёплой, пить хотелось невероятно. Выпив половину, я догадался добавить туда снега. Стало прохладней и намного приятней. Вот только воды оказалось маловато, чтобы утолить жажду, и я принялся есть снег. "Должен был умереть. Разве что скелет сейчас поднимется", сказала Ната. "Я туда не пойду", заявил наш пепельник. "Да ты там и не нужен, будешь охранять вход. Вдруг на запах гари придут новые твари". "Ладно, я с вами". вернулись в пещеру мы где-то через полчаса нужно было отдышаться остыть дождаться пока дым выветрится рехус если и воскреснет то часа через 3 как минимум при нашей первой встрече он лежал примерно столько рехус не воскрес его скелет так и тамился в куче пепла правда кости уже не выглядели такими прожжёнными на них даже гари не было беленькие чистенькие как у младенца Хм, да, неудачное сравнение. В общем, как новенькие, убедившись, что в ближайшее время орехус нас не порвёт на куски, я наконец обратил внимание на тело растерзанного мужика. К сожалению, это не Данти. Похоже, что это один из дневных, которые тут живут. Он нашёл артефакт, но не успел сбежать. Но где же тогда Данти? Ты почему он оставил тут браслет? Рурик хотел поднять артефакт, но Сэм его остановил. Не трогай, ты же не знаешь, как он работает. Но нам нужно его забрать. Возьми через перчатки, но кожей не касайся, посоветовал Сэм. Рурик стал рассматривать артефакт. На первый взгляд ничего примечательного. Но если посмотреть внимательнее, то на металле видны не только иероглифы, как на телах его жертв, но и тончайший узор, которым покрыт весь браслет. Сэм забрал его себе в небольшой рюкзак. Я смотрел всё остальное. Вдруг тут и амулет найдётся. Кровати из сухой травы и тряпок, несколько деревянных и каменных мисок, рыбьи кости и ещё какие-то обёдки. Похоже, Данте жил тут или ночевал. Это был один из наших. Смотри, одежда дневных. Заметил Сэм остатки окровавленной ткани. Почему он был один, вот что непонятно. Может, Данте затащил его сюда как приманку? «А почему тогда браслет не забрал?» — спросил я. «Ну, твари же не подчиняются ему. Может, хотел подождать, пока она закончит?» Или он уже свалил отсюда, оставив артефакт. «И не забрал амулет? Вряд ли». «Нужно искать дальше. Рорик, поищи новые следы», — сказал я. Я с Сэмом сожгли останки Дневного и только тогда вышли из пещеры. Ната в это время сторожила вход и присматривала за Рориком. «Кажется, я что-то нашел!» Позвал нас пепельник, как только мы вошли. — Что тут? — Похоже на следы, которые пытались замести. Снег действительно был странным. Его будто мечом аккуратно сгребали, засыпая ямы от следов. Я бы даже не заметил, но Рорика не проведешь. Скрытые следы вели к реке, а затем немного по диагонали тянулись на другой берег. Дальше следы уже не скрывались, так как это занимало некоторое время и замедляло передвижение. Мы шли по ним почти до самой горы, но Данти пошёл в сторону большой реки, а не к вулкану. Похоже, решил вернуться в город, не сумев получить амулет. Хотелось бросить всё и рвануть за ним, поймать его на переправе и прикончить ублюдка. Но дневной амулет нам нужен не меньше. В случае, если мы не догоним дантиста, мы потеряем пару дней, чтобы снова вернуться к Вулкану и обменять артефакт на амулет. О чём договорились с лидером Вулканцев. Сложный выбор. Сердце просит мстить как можно скорее, а разум говорит, что нельзя терять время на беготню, к тому же дневным сейчас нелегко. К ним шло много тварей, с которыми мы чудом разминулись. Вар, нужно помочь нашим, дантист далеко не уйдёт. высказался Сэм. Уверен, он умеется создавать проблемы. Что если он уничтожит переправу или ещё как-то усложнит нам жизнь? Там люди гибнут. Отложи месть на время и помоги дневным. Они в бункере. Что с ними будет? Не все. Шеверус говорил, что несколько групп охотников и рыбаков снаружи. А если им ещё и путь домой отрезали? Ладно, надеюсь, ублюдок не успеет сбежать. По крайней мере, до реки нас доведут следы, а дальше уж как повезёт с погодой. Мы вернулись к вулкану, до которого было гораздо ближе, чем до реки. Ситуация там действительно была скверной. Десятки тварей бродили только вокруг входа в пещеры, а сколько их внутри, даже представить сложно. Нам не пробиться. Нужно использовать браслет. Вот только я не умею «И что предлагаешь? Я вообще его касаться не хочу. Вдруг он и меня превратит в тварь или мерканием разбудит?» «Я попробую», — предложил Рорик. «Конкретно с этим я обращаться не умею, но встречался в своей жизни с многими похожими вещами. Обычно они работают в непосредственной близости к своей цели. Рорь, можно попроще? Короче, нужно коснуться живого существа, чтобы нанести руны, или коснуться мертвого, чтобы их убрать. Но это не точно». То есть нам все равно нужно драться с этими тварями. Заметь, там не только люди, которые хоть и сильны, но хотя бы без когтей и клыков. Может, их не обязательно убивать? Если они уже мертвы и подняты браслетом, то достаточно просто их коснуться. Ага, так они тебе и позволят, буркнул я. Варус, выбора особо нет, сказал Сэм. Да знаю. Ладно, тогда мы отвлекаем их на себя, а ты очищай оскверненные тела. Сэм передал Рорику браслет, и мы двинулись вперёд. Держались поближе к горе, чтобы хоть с одной стороны быть прикрытыми. Твари напали на нас, как только мы подошли достаточно близко. Пятёрка идисов второго ранга бежали напролом. Я с Сэмом встретили их огнём, Ната расстреливала из лука, а Рорик, он просто ждал момента, когда к ним можно будет подобраться. По сути, мы их просто обезвреживали. Первых трёх сожгли быстро. Ната уложила ещё двоих, после чего Пепельник подбежал к одному из них и приложил артефакт. Ничего не произошло. Рорик стал водить артефактом по телу твари, словно какой-то бутафорский колдун из битвы экстрасенсов. К моему удивлению, это сработало. Нужно было просто провести браслет от одной отметки к другой, затем к третьей. Действовало это не всегда. Видимо, необходимо было придерживаться какого-то определённого порядка. Но рун на телах было немного, больше 4 я не видел. Со вторым и третьим телом парень справился уже быстрее, а дальше его вся очищал их за несколько секунд. Закончив с этими, мы двинулись дальше и нарвались на более крупный отряд. Правда, часть и там были зомби-люди, от которых проблем меньше. Но и у нас уже заканчивалась внутренняя энергия. Я с Семом связали боеем четырёх из них, но твари прошли мимо и добрались до Рорика. Тот сначала пытался убежать, естественно, у него ничего не вышло. Тогда он просто огрел одного из них браслетом, после чего тварь будто опьянела. Сообразив, что артефакт ослабляет монстров, Рорик превратился в Рэмба и стал обезвреживать, а затем и очищать тварей достаточно быстро. Так мы и справились с этой, а затем еще с несколькими группами, пока добрались до двери в убежище. К счастью, Рорик быстро его нашел, ссылаясь на хорошую память. Правда, механизм, который должен открывать эту дверь, ее не открывал. Пещеру начали заполнять твари, от которых было некуда деваться. И когда мы уже приготовились к неравному бою, дверь открыли изнутри, встретив нас огромной толпой бойцов. Мы быстро вошли в убежище, почувствовав облегчение. Вот только расслабляться было рано. "Спасибо, вы очень вовремя", сказал Сэм одному из офицеров. Хотя это по сути не офицер. Здесь клановых званий у бойцов не было, хоть и воинская иерархия, конечно, была. Просто эта часть клана не подчинялась той, что в Смертграде, и звания тут были свои. Так, кого можно считать офицером, звался местными командир. Капитанов звали высший командир, рангов тоже не было. Отдайте ваше оружие и рунный браслет руки держите на виду, грозно произнёс командир. Что? Мы тут уже были, нас Шеверус отправил за артефактом. Молчать! Это приказ Шеверуса, рявкнул командир, и его бойцы ощетинились оружием. Выбора особого не было, так что Рорик сразу же отдал браслет, а мы сложили оружие. Вперёд, и без выходок. Что происходит? Почему? начал говорить Сэм. Сказано было заткнуться! заорал командир и врезал ему древком копья по голове. Да так сильно, что у Сэма потекла кровь. Похоже, древко из стали. Сказать, что мы были в шоке это ничего не сказать. Ничего не понимая, мы шли, куда нас вели. О привели нас в камеры, судя по всему, для пыток. Причём для каждого была приготовлена отдельная камера, ну или она была одна, но допрос проводился по очереди. Меня завели первым, так что о судьбе остальных я не знал. Скорее всего, нас просто разделили перед тем, как задавать вопросы. Меня привязали к стулу, не забыв включить нулевые кристаллы, направив свет в лицо. Так что я даже не видел того, кто начал задавать вопросы. Зачем вам дневной амулет? спросил незнакомый мне голос. Я уже говорил об этом шеверусу. Удар. Мне прилетело чем-то твёрдым по пальцам правой ноги, похоже на железную палку или трубу. Я вскрикнул от боли, хотя скорее от неожиданности, но вскоре овладел собой и заткнулся. Да уж, конструктивный диалог. Зачем вам дневной амулет? повторил свой вопрос дознаватель. Провести ритуал по изгнанию мерканима? «Вы знаете, где Мерканим?» «Нет». «Тогда откуда знаете, что он есть?» «Из достоверных источников». «Удар». «С-с-с-с», засипел я от боли. На этот раз досталось не пальцем, а правой стопе. Хотелось помассировать ногу, но они были скованные, как и руки. «Откуда знаете про Мерканима?» «Пепельники сказали. Где он, точно они и сами не знают, но знают, что он есть». Как вы связаны с дантистом, который был здесь до вас? Мы с ним заклятые враги, шли по его следам. То есть вы не в заговоре? Как, к чему ещё? Нет, исправился. Я чувствую, что снова получу. Обошлось, хотя нога нервно дёрнулась от предчувствия боли. Как-то всё интересно совпало. Сначала появляется он и пытается забрать амулет. Когда ему это не удаётся, он ворует другие артефакты и создаёт нам массу проблем. А затем появляетесь вы и буквально за один день возвращаете артефакт, прося взамен амулет. Я же говорю, мы шли по его следам все это время. Значит, вы нашли его и убили? Не совсем. Удар. Ай, блядь, да я еще не закончил. Удар. Мне досталось по голени и по колену. С каждым разом дознаватель бил все выше и, по моим ощущениям, сильнее. По колену было особенно болезненно. Даже не уверен, что смогу нормально ходить после этого. Ещё раз вы убили дантиста? Нет. Почему? Мы его не нашли. Тогда откуда артефакт? Нашли в пещере. Данте там скрывался, но его нашёл один из ваших. Кто? Я не знаю, мы нашли его мёртвым. Точнее, его доедала тварь, обращённая этим браслетом. Я зажмурился, ожидая очередного удара, но его не было. Что вы собираетесь делать с амулетом? Я же, следующий удар будет по яйцам, так что отвечай как следует. Проведём ритуал по изгнанию Мерканима. Где вы будете искать Мерканима? Это мы обсудим с пепельниками. Сначала нужно собрать три амулета. Зачем дантисту амулет? Он хочет ослабить кланы, чтобы сектанты захватили власть в городе. Какая вам от этого выгода? Никакой. Я капитан ночного клана, Сэм капитан дневного. Дантист наш враг. Почему вы так хотите изгнания Мерканима? Потому что он весь мир уничтожит. Мой друг Пепельный кон убедил нас в опасности такого существа. Дальше следовали те же самые вопросы, только в другой формулировке. И так по кругу, пока я окончательно не устал и отвечал уже на автомате. Впрочем, суть вопросов не менялась, и, похоже, следователя это устраивало, так как мои яйца остались целыми. Вот только Данте в это время уходил всё дальше в неизвестном направлении.